Поэтому наблюдающих на рынке много, и толку расспрашивать всех нет. Как нет толку идти к Неогону? Просто по той причине, продолжала Филида, осматривая рынок издалека. Что он не примет часть задач? И если ты начнёшь задавать вопросы, то он скорее всего прогонит нас. Может, оно и к лучшему. Ты что, покорительство Неогона дорогого стоит? нахмурилась девушка-приключенец. Дороже всех денег, которые Неогон платит. Ну, допустим, хорошо. Значит, нам надо действовать самостоятельно. Я корил себя за только что высказанные глупости. Не хотелось выглядеть несуразно в глазах Филида. Тогда у нас есть факты, точные и не очень. Продолжил я, хотя после слов факты я вспомнил какие-то записи, в которых фигурировало словосочетание математическая логика. Ты снова бредишь. Нет, я серьёзно. Смотри, У нас есть точный факт. Леннера увёл рулит. Даже язык начал заплетаться от новых имён, к тому же не слишком легко произносимых. Есть не слишком точный, что от склада человека Неагона увёл стражник, который должен находиться у ворот. Хмм, продолжай. Филида, кажется, ухватила мою мысль. Логично, что если нельзя пойти к Неагону, и других свидетелей у нас нет, перешёл к заключению я. Нам не остается ничего другого, как дойти до Айрулита и решить с ним этот вопрос. «Самое дурацкое умозаключение, которое я когда-либо слышала», — ответила Феллида. «В этом есть зерно истины, но, как ты мне его озвучил, честно, лучше бы я не слышала. А если Айрулит-злодей переметнулся к кому-то другому, например, его перекупил Торлин, что нас с тобой ждет?»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 особенно в помощнике. Хорошок, на парнянка мы не пойдём. Получится шанс провалиться там, куда выше, уточнил я. Шанс провалиться, когда ты будешь разговаривать с другими стражниками, а не с орулитом, равен почти 100%, задачил меня Филида. И никакое твоё красноречие тебе не поможет. Там чёткие инструкции.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 Ты сама сказала, что мы все дела можем закончить к вечеру. Человек, который проверяет твою задачу в Берешке, закончит с ней только завтра после полудня, не раньше. Нам нет смысла спешить с выполнением к востоот неагона. Выполнением чего? Задания. Нет смысла с ним спешить. Всё равно мы не уйдём раньше, чем тебе заплатят. И не называй меня с искорём. Не нравится мне это слово. Ищий-ка лучше, хитро улыбнулась Филида.